Глава 3. Бульвар разбитое сердце. Снег хрустел под ногами и колёсами коляски. Снежинки оседали на взлохмаченных синих волосах и садились на нос, от чего постоянно приходилось их стряхивать. Финч в пальто поверх пижамы и в башмаках на босу ногу, и мадам Клара в пальто и шляпке с вуалью, благодаря которым она напоминала ожившую тень, шли по ночному горрю. Для мадам в этом не было ничего необычного. Она всегда выходила на прогулку с младенцем незадолго до полуночи. Что же касается мальчика, то буквально все, что сейчас происходило, казалось ему совершенно странным и исключительно невероятным. Причем настолько, что напоминало сон. В какой-то момент Финч всерьез задумался, «Может, на самом деле я сейчас сплю в своей кровати?» Он до сих пор не верил, что мадам Клара, с которой он до этого не перебросился и пары слов, не просто заговорила с ним, а взяла с собой на прогулку. Не стоило забывать и об остальном. Почему эта женщина не потребовала наказать его за проникновение на седьмой этаж? Почему не пожаловалась консьержке? Она говорила, что ей пригодится его помощь, но в чём он мог ей помочь? Это все было очень подозрительно, ведь она явно даже не знала, как его зовут. Финч решил это исправить. «Меня зовут Финч», — сказал он. «Я из 12-й квартиры». «Мое имя Клара Шпигель-Робераух», — ответила мадам Клара. «Я из 21-й». «Очень рад знакомству, мадам Шпи... Шпиги... Мадам Клара». «Я также рада знакомству», — ответила спутница. Дойдя до конца улицы Трум, они вошли в улицу Трубу, проложенную внутри дома. Шаги и скрип коляски расходились по ней гулом. Одинокий фонарь, висящий под сводами, освещал покатые кирпичные стены, закрытые на ночь двери и вставни лавок, и проложенные над мостовой трубы. Впереди виднелся проем, за ним сплошным занавесом шел снег. Финч поежился. ам располагалось то, что дедушка называл старым недобрым горри. Мальчику запрещалось туда ходить. Старый недобрый горри был битком набит мрачными личностями с дурными намерениями, которые стоит только зазеваться, поймают тебя в свои сети, и поминай как звали. От чего-то Финч представлял, что все тамошние типы ходят повсюду с сачками, которыми ловят зевающих детей. Вряд ли так было на самом деле, но всё же от одной мысли, что они сейчас туда направляются, Финч пробрало, и это не укрылось от его спутницы. Со мною тебе нечего бояться, Финч из 12-й квартиры, сказала мадам Клара. Я не боюсь, ответил мальчик и смущённо добавил. Может, у вас есть ножницы? Что? Ножницы? Чтобы разрезать сачок, если меня кто-то поймает. Мадам Клара фыркнула. В моём присутствии никто никого не ловит с очками, потому что это проявление дурного тона и плохих манер. Финч с облегчением вздохнул. Он понял, что мадам Клара пошутила, и всё же страх и правда ушёл. Дедушка говорит, что этому городу не хватает манер. Он прав. Дедушка вас очень уважает. Это взаимно. Мистер Фергин настоящий джентльмен. Всегда снимает шляпу в моём присутствии и придерживает дверь. Но самое главное, он никогда не вторгается в мою приватность и не льстит в надежде, что я похвалю его перед господином Борганом, в отличие от прочих. Финч понял, кого именно имела в виду мадам Клара. Дедушка говорил, что вы дальняя родственница капитана Боргана. Мадам Клара помедлила с ответом, словно раздумывая, стоит ли делиться подобным с мальчишкой. Это не так, наконец сказала она. Но мы с ним знакомы ещё с тех пор, как он был ребёнком и жил далеко отсюда. А где? полюбопытствовал Финч. В таком месте, куда лучше не попадать. Было нечто очень зловещее в том, как она это сказала, будто взяла нож и отрезала фразу, чтобы поскорее забыть о ней. А вы знаете, где он сейчас? спросил Финч. Я про его путешествие Анна чуть заметно дёрнула головой, и мальчик понял, что дальше допытываться не стоит. На самом деле Финч хотел спросить у мадам Клары кое-что другое, вовсе не о капитане Боргане, но всё никак не мог решиться. Помимо того, что он просто не знал, как к этому подвести, он боялся того, как она воспримет его вопрос. Взрослым Финч не доверял. Порой они вели себя хуже детей, и от них можно было ожидать чего угодно. И всё же эта женщина была не просто каким-то взрослым, она была мадам Кларой и вела себя совершенно не по-детски, а скорее как королева, которой принадлежит весь мир, и никто к слову совершенно не против. "Ну давай же", подбадривал себя Финч. "Она не разозлится, наверное". Несмотря на все свои сомнения, он хотел верить, что раз эта женщина его не наказала и не выдала, хотя вероятно догадывалась, что он задумал. Он может с ней поделиться. Конечно, не всем, а в общих чертах. Вдруг она чем-то поможет или хотя бы что-то посоветует. Можно задать вопрос, мадам, неуверенно начал Финч. Можно, позволила спутница. Они вышли из улицы Трубы и оказались на Грейсбери, главной улице Горри. Несмотря на позднее время, здесь было довольно людно и шумно. Вдоль тесно стоящих домов горели фонари, лениво помигивали семафоры на горбатых столбах. Светящиеся окна напоминали Финчу почтовые марки, аккуратненько разложенные в дедушкином кляссере. Возле красной двери паба под вывеской «Бардак» дебоширила пьяная компания недружелюбных с виду мужчин. Но как только коляска мадам Клары с ними поравнялась, они все как один замерли, кто-то даже вытащил свой кулак из зубов товарища, а шляпы-котелки – тут же покинули головы, приподнятые в почтительном приветствии. Но стоило няне с коляской и мальчишке пройти, как все вернулось на круги своя, только еще более шумно, зло и ожесточенно. Кажется, в драке принимал участие даже пабный автоматон, в чьи обязанности входило открывать и закрывать двери для посетителей. Выглядел механический человек таким же пьяным, как и завсегдатый. Видимо, он перебрал машинного масла. До дебаширов никому не было дела, а в фонаре констебля, тёмно-синей будке полицейского поста на перекрёстке, даже свет не горел. Зато из него раздавался оглушительный храп в три глотки. Слишком затянувшееся молчание, сказала мадам Клара. Вероятно, это значит, что ты хочешь поделиться каким-то секретом и боишься, что я восприму твою тайну неверно. Не бойся, я всегда воспринимаю чужие тайны верно. Как впрочем, и всё остальное. Это не совсем тайна, признался Финч. Мне нужен совет. Она кивнула, и Финч решился. Что бы вы сделали, если бы кто-то из ваших близких пропал, а взрослым, в смысле, другим людям нельзя было бы об этом рассказать? протараторил он на одном дыхании. Особенно полицейским и Что? мадам Клара вдруг остановилась и пронзила его взглядом из-под вуали. Ещё кто-то пропал? Кто? Как это ещё кто-то поразил Финч. Мадам Клэр выглядела взволнованной, казалось даже несколько испуганной. Невежливо отвечать вопросом на вопрос. Финч из 12-й квартиры, строго сказала она. Кто пропал? Финч понял, что не может не ответить. Что-то внутри вдруг просто захотело взять и предать его, выложить всё как есть. Ему стало любопытно, существует ли в этом мире хоть кто-то на кого не действует пронзительный взгляд мадам Клары. «Мой дедушка», — выдавил он, ожидая бури. Что ж, если у бури было мертвенное выражение лица, лишенное даже тени эмоций, то это была именно она. Вуаль подрагивала на ветру. Из-под нее на финче будто глядела статуя, холодное каменное изваяние, которое кто-то зачем-то обредил в черное. «Когда?» — спросила мадам Клара, И финч готов был поклясться, что губы её не шевельнулись, а с ним говорил сам ветер. "Сегодня", ответил мальчик. "Я пришёл из школы, а его нет, и он до сих пор не вернулся". "Ты уверен, что он просто не ушёл куда-то?" "Я уверен. Мне кажется, он точно пропал. Я боюсь, что случилось что-то плохое, и никому не могу рассказать. Поэтому ты решил найти его сам. Я правильно понимаю?" финчке в ноль, ожидая, что мадам Клара сейчас скажет, чтобы он не дурил и предоставил взрослым найти дедушку. Но вместо этого она отвернулась и снова покатила коляску по улице. Мальчик поспешил за ней. "Люди пропадают время от времени", сказала она. "Чаще всего они рано или поздно отыскиваются". Ты спросил: "Как бы я поступила, если бы пропал кто-то из моих близких?" "Это же очевидно. Я бы сделала то же". Что, вероятно, делал ты, когда я поймала тебя у лифта? Искала бы. Но ты прав. Нашему констеблю, мистеру Доджо, нет смысла сообщать об исчезновении, а его помощник, младший констебль Перкинс, боится своего старшего коллегу, и он ничего не сделает у того за спиной. Ну а что касается остальных, хмм, взрослых, то единственное, на что они способны это создавать суету и шум. Они не помогут. Ты предоставлен самому себе. Они свернули в какой-то неприметный переулок. Финч, сбитый с толку от всего услышанного, брёл рядом с коляской, уставившись под ноги. Мадам поглядела на него. "Ты удивлён, что я не стала озвучивать тебе занудный список нотаций?" спросила она. "Удивлён, что не сказала, будто ты должен сидеть безвылазно дома и ничего не делать?" Но если ты говоришь, что никому нельзя рассказывать о пропаже твоего дедушки, то, видимо, никому не доверяешь, и не зря. Если ты сообщишь в полицию, мистер Додш вызовет клерков из приюта. Никто не позволит тебе жить в квартире одному в то время, как твой единственный опекун пропал. Но в твоём месте я постаралась бы подобного избежать, и не столько потому, что приют Гроуэнс ужасное место, сколько потому, что нельзя быть уверенным, что констебли всерьёз возьмутся за поиски, а не просто подошьют дело о пропаже в папочку, а саму папочку поставят на полку. Это твой дед, и ты имеешь право беспокоиться за него, имеешь право искать его. Вероятно, ты ждёшь, что я стану что-то тебе запрещать, но я не буду этого делать. Я и не должна. Ты не мой воспитанник. К тому же, насколько я поняла, ты знаешь, с чего начать поиски. Ведь вряд ли это и совершенно случайно вдруг забрёл на мой этаж. Это было просто поразительно. Финч никогда не говорил с таким умным взрослым. Мадам понимала его. Она не спорила с очевидными вещами, слепо полагаясь на вещи, на которые полагаются прочие взрослые, на собственную важность и значимость. Она не считала, что он не справится, что он всего лишь глупый ребёнок, чья единственная забота слушаться. Как жаль, что она не была моей няней, с тоской подумал Финч. Может, тогда я не вырос бы таким отсталым. Вы сказали, что пропал ещё кто-то, напомнил Финч. Кто? Он живёт в нашем доме? Я его знаю. мадам Клара покачала головой. Я понимаю твоё любопытство, Финч из двенадцатой квартиры, но те, кто пропал, никак не связаны с исчезновением мистера Фергина. К тому же, я знаю, где они, где они будут. Младенец в коляске зашевелился, и няня изящным жестом провела пальцем по свисающему из-под капора серебряным колокольчиком с звёздочком. Раздался мягкий перезвон, и ребёнок вновь затих. "Я знаю, о чём ты думаешь", сказала мадам Клара. "Ты хочешь сейчас поделиться со мной тем, что задумал, но прошу тебя, не стоит. Догадываюсь, твой план подразумевает нарушение правил, различные уловки". и много-много обмана. А я против этого. Я не могу тебя осуждать, пока ничего не знаю, и пусть так и остаётся. К тому же я ничем не смогла бы тебе помочь. Я ведь не констебль, не частный сыщик и даже не газетчик, а просто няня. Ты понимаешь меня? Финч хмуро молчал. Он не понимал. Она была кем угодно, но точно не просто няней. А ещё он всерьёз огорчился. Мадам Клара верно всё сказала. Он хотел попросить её о помощи. Уж кто бы мог с лёгкостью потребовать у миссис Поуп книгу учёта посетителей дома, так это она. Он так и представлял, как грозная мадам Клара указывает пальцем на эту книгу, и трясущаяся всем своим тощим телом миссис Поуп вынуждена вручает её Финчу, а он быстренько находит там человека в чёрном. Финч так глубоко ушёл в свои мысли, что совершенно не глядел по сторонам. А стоило бы, ведь он оказался в совершенно чудном месте. Впрочем, его ненаблюдательность длилась недолго, ведь даже для самых рассеянных личностей вдруг наступает момент, когда они начинают понимать, что что-то идёт не так. Вот и Финч вдруг поймал себя на подобном ощущении и огляделся. В первое мгновение он решил, что они оказались на странной пристранной улице, в кирпичном тротуаре которой были пробиты ряды окон с рамами, стеклами, подоконниками и выступами карнизов. Мимо вдаль ползла труба водостока, и только когда мадам Клара остановилась у преградившей путь для ее коляски трубы пневмопочты, закрепленной на кованых опорах, он осознал, что они идут вверх по стене дома, поднимаются, как ни в чём не бывало, по вертикальной стене фасада. Что за гремлинское наводнение? Финч замер и пошатнулся. Ему показалось, что стоит сделать хоть шаг, он тут же оторвётся от стены и рухнет с высоты. Тротуар, гидранты на нём, заснеженные камни мостовой уже были на расстоянии двух этажей. А Финч стоял на стене и, несмотря на это, почему-то и не думал падать. Мадам Клауэр тем временем наклонила коляску на себя, перевалила оторвавшиеся передние колёса через трубу почтовой почты, переправила её полностью, а после и сама перешагнула. Ты идёшь в Финч из двенадцатой квартиры, спросила она, не оборачиваясь, и мальчик кивнул. Было в её тоне что-то просто не позволявшее оставаться на месте, но при этом будто убеждавшее, всё происходящее в порядке вещей. в её порядке вещей. И тут он всё понял. Да я же сплю. Это просто сон. На самом деле я вернулся от мистера Хемма, забрался в постель и сам не заметил, как уснул. А мне приснилось, что я побежал на седьмой этаж и встретил мадам Клару. Это всё объясняло, и тем не менее, сон был невероятно реальным. Финч через силу оторвал одну ногу от стены, затем другую, сделал шаг должно быть со стороны он сейчас выглядел весьма комично с таким же успехом он мог пытаться не упасть и не улететь в небо идя по обычному тротуару финч хихикнул страх окончательно ушёл финч побежал догонять мадам Клару перебрался через трубу но всё же в какой-то момент присел и схватился за неё руками так на всякий случай удивительно было смотреть Как снег идёт не сверху, падая, как всегда, а медленно и плавно проносится мимо, летит навстречу, попадает на лицо и грудь. Финчу приходилось постоянно стирать его с щёк, в то время как мадам Клара для снега будто и не существовала. Она поднималась по стене, а её пальто и шляпа были столь же черны, как и в тот миг, когда няня и мальчик вышли из подъезда дома номер 17. Мадам Финч был одновременно и в восторге, и в смятении. «Мадам, это просто великолепно!» «Ты о чем?» — удивилась мадам Клара. «Как мы идем и не падаем!» Мадам поглядела на него со снисхождением и некоторой жалостью. «Удивительно, что тебя в твои одиннадцать лет приводят в восхищение такие вещи!» — саркастично заметила она. «Идти и не падать. Чудеса просто!» Он хотел было ей все объяснить, Ну затем передумал. Да и какая разница? Ведь кругом действительно творились сплошные чудеса. Они шли по простенку между рядами окон. Некоторые были закрыты ставнями, но в других горел свет. Финч заглянул в ближайшее светящееся окно. Это было очень странно. Он словно склонился над открытым люком. В перевёрнутой на бок комнате сидели на диване старик и старуха. У женщины на коленях стояла большая банка с вареньем, которое она ела ложкой. Старик читал газету. Рядом на стуле устроился заводной автоматон. Невероятно быстро и уверенно он вязал что-то на спицах. Никто из них не замечал мальчишку, наблюдавшего за ними через окно расширенными от удивления глазами. Не отставай, Финч из двенадцатой квартиры. Голос мадам Клары вывел Финча из озерцательного оцепенения. Он бросил последний взгляд в окно и поспешил за женщиной и ее коляской. Таким образом они прошли пять этажей, миновали мансарду. За ее большим шестиугольным окном молодая девушка с белыми, почти прозрачными волосами играла на виолон-тубе. Она размеренно водила смычком по струнам, и из четырех раструбов, вмонтированных в корпус инструмента, в снежную ночь текла едва слышная, мягкая, Убаюкивающая мелодия. Финч и мадам Клара не задержались и здесь. Впереди был обрыв, за которым разливалось чернотой, исходящее снегом ночное небо. Край обрыва оказался всего-навсего ступенчатым карнизом, опоясывающим кровлю наподобие картинной рамы. Они перебрались через жёлоб водостока с такой лёгкостью, как если бы преодолели простой порог и оказались на крыше. Мадам Клара покатила коляску по заснеженной черепице, оставляя на ней в снегу три тонкие полосы от колёс и дорожку следов туфелек на каблуках. Финч же, как мог, пытался не поскользнуться. Он обернулся и увидел, что крыша обрывается всего в нескольких футах позади. Там, далеко внизу, простиралась улица, где всё было обычно и нормально, где люди ходили как всегда и чаще всего не падали. Но почему это всего лишь сон, с тоской подумал Финч. Он и мечтать не смел о подобном приключении наяву. Вскоре мальчик и женщина с коляской снова оказались в привычном для Финча положении. Вышли на площадку крыши, из которой, словно деревья, росли кирпичные дымоходы и разномастные трубы. Небо снова было там, где ему и положено, над головой, а снег шёл сверху. Они двинулись по площадке в сторону противоположного края дома. "Стоять!" раздался пронзительный и резкий, как дверной скрип, голос. Мадам Клара остановилась. Финч последовал её примеру, испуганно выглядывая в темноте, окликнувшего их человека. "Не шагу дальше", добавил всё тот же голос. Из темноты у большой кирпичной трубы выступил мужчина в очень необычном костюме. Сперва Финчу показалось, что он одет в чёрное, но когда незнакомец подошёл ближе, стало видно, что костюм имеет слегка фиолетовый оттенок. Он похож на саму ночь и весь испёчрён снежинками. Самым странным было то, что снежинки эти, сползая по полам пальто, высоко поднятому воротнику и цилиндру, не падали на незнакомца. Снег невероятным живым узором шёл прямо в ткани костюма. Однако вовсе непричудливая одежда больше всего поразила и даже испугала мальчика о лицо незнакомца. Его молочно-белая кожа, огромный свисающий нос, кривая прорезь рта и два непроглядно чёрных глаза. Финч уже видел такое лицо. Сидевшее на скамейке у школы толстое существо выглядело точно так же, только этот незнакомец был не в пример стройнее, а ещё от него разлила опасностью. В вытянутой руке он сжимал револьвер, нацеленный прямо на мадам Клару. Няня, впрочем, не выглядела даже чуточку испуганной. Она сказала своим обычным холодным тоном: "Здравствуй, Керри". Финч этот Керри будто бы и вовсе не замечал, либо не считал его хоть какой-то угрозой. По правде, сам Финч тоже себя угрозой не считал. "Клара," Голос существа с револьвером на миг дрогнул, но незнакомец тут же взял себя в руки. Я знаю, зачем ты здесь. Неужели? Ты не сможешь мне помешать. Я и не пытаюсь, заверила его мадам Клара. Незнакомец покачал головой и гневно свёл тяжёлые белые веки. Он мог выстрелить в любое мгновение, но мадам Клара по-прежнему сохраняла спокойствие. Вот только на этот раз Оно почему-то Финчу не передалось. Он боялся, и намного сильнее, чем когда понял, что идет вверх по стене. Его сон все отчетливее начал напоминать кошмар. Помимо прочего, мальчика мучили вопросы. Что это за существо? О чем они говорят с мадам Кларой? А еще, где, интересно, шьют такие живые костюмы? «Я ведь знаю, что ты не поддерживаешь его решение», – процедил Кэрри. В отличие от мадам Клары, он выглядел напряжённым, и это несмотря на то, что напротив него стояли всего лишь женщина с коляской и мальчишка. Я не поддерживаю его нынешние методы, мрачно уронила мадам Клара. Не тому я его учила. Воспитанные дети так себя не дети? презрительно помашился Керри. Он давно не ребёнок. Мы все давно не дети, о чём ты, видимо, постоянно забываешь. Нет, я помню, совершенно безэмоционально сказала мадам Клара. "Ты нам не мать, Клара", проскрежетал Керри. "И это я помню. Тогда как ты можешь нам указывать?" Она подошла чуть ближе, и существо в костюме цвета снежной ночи взвело курок. Финч замер от ужаса. "Сейчас он выстрелит". Но мадам Клара не боялась. "Я не указываю, сказала она. В её голосе появились ласковые нотки, будто она пыталась успокоить Керри. Всего лишь прошу, остановись. Он сам пожалеет об отданном приказе, но будет уже поздно. То, что ответил ей на это Керри, испугало и взволновало Финча так сильно, что он едва не дёрнулся, отчего следовательно едва не склопотал пулю. Одноглазый прочитал в своих нитях Что Геленкопф схватит беглецов? Я должен его опередить. Что? Поражённо подумал Финч. Геленкопф? Это же то самое имя, которое назвал мистер Хэм. То, которое он услышал от человека в чёрном. Этого просто не может быть. И что это за беглецы, которых схватит Геленкопф? Керри продолжал. Они нарушили запрет. Они сбежали. Я выслежу их. «Мы не можем допустить, чтобы они попали в лапы к Геленкопфу!» «И поэтому ты убьешь их?» Мадам Клара с головы до ног представляла сейчас собой угрюмое осуждение. Если бы его жертвой стал Финч, то от Финча, наверное, не осталось бы и следа. Но Кэрри явно подобным было не пронять. «Одноглазый никогда не ошибается», — сказала существо в костюме цвета «Снежной ночи». Нельзя допустить, чтобы они рассказали Гелен Кобфу, где спрятаны его. И поэтому ты убьёшь их? глухо повторила мадам Клара. Думаешь, мне самому не больно от того, что я должен сделать? хрипло ответил Кэри. Но это мой долг и моя работа выслеживать и отлавливать. Я найду их, как нахожу всех. И я повторяю, ты не сможешь мне помешать. Мадам Клара опустила голову. Она поняла, что ни в чём не переубедит этого упрямца. "Я же сказала, что не стану", тихо проговорила она. "Тогда зачем ты пришла?" "Мы просто гуляли с твоим сыном, и я решила привести его повидаться с тобой". Он там, существо в костюме снежной ночи, покосилась на коляску. "Внутри?" Она кивнула. "Ты можешь подойти и взять его, подержать немного". И тут мадам Клара снова нацепила на себя прежнюю мадам Клару, строгую и властную. Только прежде тебе придётся убрать оружие. Никаких детей и револьверов вместе. Кэри неохотно послушался. Он кивнул, спрятал оружие и подошёл к коляске. Мадам Клара склонилась над ней и что-то негромко проворчав, вытащила продолговатый свёрток, из которого торчал совсем нечеловеческий белый заострённый нос. Няня передала свёрток Существо в костюме цвета снежной ночи приняло его осторожно и неуверенно, будто боялось как-то повредить или просто не знало, что с ним делать. "Ну, здравствуй", едва слышно прошептал Кэри. Его чёрные глаза заблестели, когда он взглянул на ребёнка. "Как у тебя дела? Клара хорошо заботится о тебе?" "Конечно, хорошо. Это же Клара. Она любит детей. Она хорошая." Хоть она и думает, что дети навсегда остаются детьми. Ребенок заплакал. Финч отшатнулся. Ему мучительно захотелось заткнуть уши пальцами. Обычный плач младенцев можно, не кривя душой, назвать мерзким, отвратительным звуком, но то, что раздалось из свертка, как будто сверло медленно вкручивалось в голову кота. Это был жуткий виск. — Мне пора, Клара. сказал Керри и протянул ребёнка няне. Стоило младенцу оказаться у неё на руках, он тут же замолчал. "Не делай этого", сказала мадам Клара, и Финч впервые услышал в её голосе мольбу, и это испугало его больше всего. Насwidehatе существо поглядело на неё и покачало головой. Не сказав больше ни слова, оно развернулось и побежало прямиком к краю крыши. Одним махом Керри перелетел через карниз и просто исчез, превратился в снег, смешавшись с прочими снежинками. Финч всё ещё пытался разглядеть этого Керри, но его нигде не было. Костюм цвета снежной ночи стал обычной снежной ночью, как и тот, кто был в него одет. Мадам Клара издала нечто наподобие неодобрительного гм, положила ребёнка обратно в коляску. и покатила её прочь к дальнему краю дома. Финч пошёл за ней. Кто это был, спросил он. Это был Керри, задумчиво сказала няня. А кто он? Он охотник. Керри ведь говорил о том, чем занимается, разве ты не слушал? Я имел в виду, что он такое, уточнил мальчик. Он же не человек, да? Не стоит допытываться, резко сказала мадам Клара. И Финч понял, что и правда не стоит. Няня выглядела расстроенной и злой, того и гляди сломает коляску. Так крепко она вцепилась в ручку. Тем не менее, любопытство Финча всегда проигрывало его инстинкту самосохранения, поэтому его язык сам спросил: "Он собирается кого-то убить?" Она взглянула на него так, словно вдруг забыла, кто он такой. "Может, сказать кому-то?" продолжил Финч испуганно. сказать полицейским. Мадам Клара отвернулась. Полиция не сможет остановить Керри. Никто не сможет. Но я попытаюсь. Как и в случае с твоим дедушкой, ни на кого нельзя полагаться, кроме себя. Только я могу их спасти. Кого? Мадам Клара заскрипела зубами. Её бледный профиль под вуалью выглядел словно посеревшим от долгой болезни. Под видимым финчу глазом мадам прорисовался глубокий чёрный круг. А кто такой Геленкопф, спросил он. Ничто недоброе, сказала мадам Клара еле слышно. Ничто из прошлого. Вдаваться в подробности она явно не собиралась. Да и вообще, няня пребывала сейчас не в самых лучших чувствах. Финч собирался спросить её, куда они направляются дальше, ведь было ясно, что не домой. Он совсем забыл о том, что воспитанные дети О таком не спрашивают, а просто следуют за взрослыми. Но мадам Клара предвасхитила его вопрос. В часы, сказала она. Мы идём в часы. Внутри часов? уточнил Финч. Не совсем. Не буду вас расспрашивать, вздохнул мальчик. Всё равно увижу, когда дойдём. Мадам Клара одобрительно кивнула. Скорее Финч наконец-то узнал, зачем мадам Клара из 21-й квартиры взяла его с собой. Он был восхищён, поражён, сбит с толку и испуган всем, чему стал свидетелем за время их совместной прогулки, но помощь, которую няня от него ждала, его несколько разочаровала. Затем рычаг управления второй шестернёй, сказала мадам Клара, и её голос эхом разлетелся по тёмному помещению. опустить, затем поднять, а потом снова опустить. Финнички внул и проделал всё, что было велено. Он стоял у огромного механизма, состоящего из зубчатых колёс, пружин, маятников, хропавиков и цепей. Вот уже минут 20 он выполнял инструкции мадам Клары, которые казались ему совершенно бессмысленными и непоследовательными. В какой-то момент он недовольно пробурчал себе под нос: Она ведь сама сказала, что мы идём не внутрь часов, а где мы по её мнению находимся? И верно. Мальчик и женщина с коляской находились сейчас внутри комнаты управления башенными часами на заброшенном здании суда Горги. Хорошо, кивнула мадам Клара, когда Финч справился с рычагом. Теперь ручка натяжения средней пружины. Мадам, стало бы проще, если бы вы сказали, что я делаю, запыхавшись промямлил Финч. Не устало бы. А я думаю, устала упрямо прокончил Финч. Как будет угодно, неожиданно согласилась мадам Клэр. Ты переводишь время назад, возвращаешь стрелки на без одной минуты полночь. Теперь ты знаешь, что делаешь. Выполняй. Финч глянул на неё раздражённо. Она поймала его. Разумеется, он ничего не понимал в работе часовых механизмов. И прояснение финальной задачи никак не помогало её выполнить. "Не так и думала", с ноткой самодовольства прокомментировала хмурые брови и поджатые губы Финча мадам Клара. "Теперь нужно переключить цепь с барабана основного хода на барабан попятного. На барабан попятного", проворчал Финч. Мадам Кларе не было дела до его недовольства. Словно опытный механик-часовщик, Она продолжала руководить своим маленьким рабочим гремлином. "Теперь вставь рычаг в разъём на барабане и крути его против часовой стрелки", велела Анна. "Пока я не скажу достаточно". Финч всё сделал и принялся крутить рычаг. Огромные стрелки на циферблате башни медленно поползли по кругу в обратном направлении. Мальчик подумал, что если у этого явления и был какой-нибудь случайный свидетель внизу на улице, или в одном из ближайших домов, то от такого зрелища он непременно должен был спятить. Мадам Клара подкатила коляску к циферблату и начала пристально следить за движением стрелок. В какой-то момент она вскинула руку и воскликнула. «Достаточно!» Финч отпустил рычаг и подошел к мадам. Таня шевелилась и глядела в прорези цифр на падающий снег. «А чего мы ждем?» – спросил мальчик. Что должно произойти? Сейчас часы будут бить. Но мы же оглохнем, — возмутился Финч. Или сюда сбежится куча народа узнать, почему полночь бьет второй раз? Гляди, — только и сказала мадам Клара. С затаенным дыханием Финч проследил, как минутная стрелка сдвинулась. Он зажал уши ладонями, но оглушающего звона не последовало. Стрелки лишь соединились в верхней точке и... И в тот же миг раздался негромкий щелчок. За ним ещё один и ещё, будто размыкались замки. Весь циферблат пришёл в движение. На глазах у поражённого Финча он отсоединился от главной оси, вышел из рамы и медленно повернулся на огромных петлях, открываясь наружу, как простое окно. В часовой комнате тут же завыл ветер, в неё забрался снег. Но мальчик этого даже не заметил. Он смотрел на нечто совсем уж странное и всё никак не мог оторвать взгляд. К ним по воздуху, под протянутым к часовой башне тросом, плыл небольшой продолговатый трамвайный вагон. В его бортах светились иллюминаторы, спереди располагалось большое окно рубки управления. Внутри кто-то находился. Он идёт к часам, ошарашенно проговорил мальчик. Мадам Клара издала утомлённый вздох. вызванный его недогадливостью. «Это не часы, Финч из 12-й квартиры», — сказала она. «Это станция часы. А если точнее, станция часы попятного времени на пути следования подвесного трамвая». Финч прежде и подумать не мог, что в их городе курсируют подвесные трамваи, да и дедушка о таком никогда не рассказывал. Под восхищенным взглядом мальчика Вагончик подплыл к зданию, завернул на тросе у стены и остановился напротив круглого проёма. С шипением раздвинулись двери. Мадам Клара закатила коляску внутрь, после чего сама зашла следом и обернулась. Финч по-прежнему стоял в часовой комнате и глазел на подвесной трамвай. "Это крайне невежливо", сказала мадам Клара, "задерживать график движения, садясь в трамвай на станции с такими большими часами". Мальчик кивнул и поспешил за своей спутницей, испугавшись, что трамвай может уехать, отползти, отчалить без него. Финч вошёл в вагончик, и двери за ним тут же закрылись. Извещателя у рубки трамвайщика раздалось: Следующая станция Задутая свеча. Ух ты, восхитился Финч. Как в настоящем трамвае. Но уже в следующее мгновение От его восхищения не осталось и следа. Чтобы забыть обо всём на свете, ему хватило лишь бросить взгляд на тех, кто плыл по небу над городом вместе с ним и мадам Клары. В вагоне было несколько пассажиров, и все они являлись обладателями белой кожи, длинных носов, чёрных глаз и ртов, напоминающих трещины. Они были одеты в костюмы и цилиндры. На головах дам длинными острыми булавками крепились шляпки. И все эти существа совершенно не обращали внимания ни на Финча, ни на мадам Клару. Кто-то читал газету, кто-то о чем-то беззаботно сплетничал с соседом, а кто-то и вовсе, казалось, спал под мерное, едва ощутимое покачивание вагончика. Финч заставил себя не пугаться и не выглядеть странным, ведь его чего доброго тут же заметят и съедят. А в том, что его могут съесть, он почему-то нисколько не сомневался. Спотыкаясь на каждом шагу и дрожа всем телом, он направился к резной лавке, на которой, придерживая коляску за ручку, уже с удобством устроилась мадам Клара. Мальчик опустился рядом. Сидения здесь располагались вдоль бортов и глядели друг на друга, а не в сторону движения, как в обычном трамвае. Напротив Финча сидела девочка. Он понял, что эта девочка потому, что существо была меньше прочих и в клетчатом платье. Эта девочка сверлила его немигающими чёрными глазами, трещина рта искажалась в гримасе. Финчу стало ещё больше не по себе. Что ей нужно? шёпотом спросил он у мадам Клары. Та поглядела на девочку, потом на Финча. Видимо, ты ей понравился. С ноткой коварства в голосе сказала няня: "Посмотри, как она тебе мило улыбается". Финч бросил взгляд на девочку и вздрогнул. В трещине рта показались острые треугольные зубки. "Ничего не мило", пробубнил он. "И вообще, я хочу знать, что это за за". Няня прервала его. "Я бы на твоём месте не называла их что-то" Некоторые из них весьма обидчивы, а свои обиды помнят десятилетиями. Хорошо, не стал спорить Финч. Но кто они такие? Жители города, просто ответила няня. Такие же, как я и ты. Ну вот, она снова скритнечила. Спирова он пытался с этим мириться, будучи благодарным ей за то, что она вообще взяла его с собой. Но теперь, после всего произошедшего, ему требовались хоть какие-то ответы. и хоть какие-то, означало только правдивые. Слишком много вопросов накопилось в его голове. Она была готова расколоться, как жареный каштан на печной решётке. Нет, не такие же, Финч искорблённо надулся. Было глупо брать меня с собой и ничего не рассказывать. Ты хочешь сказать, что я глупая? подняла бровь мадам Клара. Финч мгновенно понял, что именно ляпнул и испугался. Нет, что вы? Попытался он оправдаться. Я просто хотел сказать, что это странно. Мадам Клара глядела на него, как на крошечное недальновидное насекомое, которое само усердно заползает к ней под каблук. Кажется, сейчас она была готова его раздавить, а потом и вовсе съесть. Хм. Она не то ли усмехнулась, то ли выразила таким образом сомнение. Ты прав, это странно, и даже жестоко с моей стороны. пытка любопытством немного не в моём вкусе так что тебя интересует Финч не верил своим ушам она всё расскажет и даже не станет отпираться и скрытничить на всякий случай он решил не радоваться раньше времени Что это за существа спросил он для начала Это не птицы последовал странный ответ Да я вижу что это не птицы Нет они и есть не птицы пояснила мадам Клара. Они так зовутся. А почему? А почему ты завёлся мальчиком? Не знаю, Финч задумался. Действительно, почему? Я не сильно похож на девочку. И не поспоришь. Девочки намного сообразительнее. Финч был слишком взволнован, чтобы обижаться. К тому же, он считал, что мадам Клара права. Девочки сообразительнее, но при этом злее. Из вещателя у рубки раздался хриплый голос. «Станция, задутая свеча!» Финч выглянул в иллюминатор и обнаружил, что они подлетают к старому неработающему маяку на границе Горри и Гротвей. Это была высокая башня из серого кирпича, торчавшая над тесно застроенными кварталами кривым зубом. Подвесной трамвай не стал опускаться к земле. Он двигался прямиком к панорамному окну метеорологической рубки. Скорее вагон остановился у смотровой площадки. Двери открылись, и в трамвай вошло престарелое существо, не птица. Оно было сгорблено, опиралось на клюку и носило шаль. На его огромном сморщенном носу сидели круглые очки. "Почему никто не проверяет билеты?" спросил мальчик, скорее себя, чем няню. "Их здесь нет", тем не менее ответила та. "Проезд бесплатный". "Как это?" Финд привык, что ничего не бывает бесплатно. Отсутствие билетов его поразило намного больше, чем подвесная трамвайная дорога, о которой он никогда не знал, и даже чем жуткие насатые монстры, одетые в костюмы и занимающиеся своими рутинными делами, будто так и надо, словно им позволяется быть нормальными и обычными. Прозвучало оповещение: Следующая станция чужая безмолвие. И трамвайчик двинулся дальше. И названия у станций у них странные, подумал Финч. Их не волнует, что с ними едут люди, спросил он, пытаясь выискать среди пассажиров хотя бы один подозрительный или угрожающий взгляд. Но всем было слишком всё равно, если не считать зубастую девочку. Страх чуть отступил, и Финч понял, что она и правда ему улыбается. Ну, думаю, они полагают, ответила мадам Клара. что ты тоже маленькая, не птица, с какой-то целью принявшая облик человека. Финч не знал, как ему на это реагировать. С одной стороны, ему очень хотелось обладать способностью принимать другой облик и временами прекращать быть Финчем. Но с другой, если бы его мнением интересовались, он предпочел бы превращаться во что-нибудь менее уродливое и отталкивающее, чем не птица. «А куда они все едут?» – спросил он. по своим делам, ответила мадам Клара. Не только же у мистера Финча из 12-й квартиры бывают дела, верно? А откуда они здесь взялись? Я не понимаю твоего вопроса. Ну все эти нептицы в городе. Они здесь живут, укоризненно ответила мадам Клара. Кажется, Финч начинал её утомлять. И жили задолго до твоего рождения, задолго до того, как здесь обосновались люди. предвосхищает твой следующий совершенно неожиданный вопрос. Не знал ты о них, поскольку ты не слишком-то внимателен, а они хорошо берегут своё инкогнито. Что такое инкогнито? Это когда кто-то скрывает свою настоящую личность. Так я и думал. Не сомневаюсь. А выглядит это сомнительно. Видимо, Финч собирался сказать сомневающийся, но и сам не уловил разницу. Зато Мэдам Клэр уловила. — Не груби. — Не буду. — И молчи. — Ладно, буду. — Финч! — Все, я молчу. — Финч! И Финч замолчал. Он повернулся к девочке-не-птице, сидящей через проход, и показал ей язык. Там мгновенно насупилось, а Финчу было нисколечко не стыдно. Он самодовольно хмыкнул. «Пусть девочки и сообразительнее, зато обидеть их проще простого». Финч уставился в иллюминатор. Сквозь падающий снег он видел спящий город. Они проплывали над незнакомыми улицами и скверами. Он никогда не был в Гротвей. Единственное, что, как ему казалось, здесь было таким же, как в горе, это снег да мелькающие огоньки окон. Следующая станция не заставила себя ждать. «Чужое безмолвие!» — проскрепил голос извещателя. «И трамвай...» облетев вокруг очередного здания с башенкой и часами, пополз к ближайшему дому. Не прошло и минуты, как вагон вышел на один уровень с его крышей и двинулся над ней, едва не царапая черепицу днищем и зигзагами огибая дымоходы. По обе стороны его пути расположились ветхие чердаки и птичники. Возле одного из таких птичников трамвай и встал. Двери разошлись и выпустили троих пассажиров. девочку с места напротив, а также, судя по всему, её папу и маму. Девочка напоследок обернулась и показала Финчу язык, тонкий и чёрный. Он непроизвольно улыбнулся. Двери закрылись. Трамвайщик сообщил: "Следующая станция бульвар Разбитое сердце". Вагончик тронулся, а Финч прильнул к иллюминатору. Это название он знал. На бульвар Разбитое сердце дедушка ходил кормить птиц. хотелось верить, что просто птиц. Там когда-то располагалась станция, с которой дирижабли с солдатами отправлялись на войну, и у дедушки с этим местом было связано множество воспоминаний. Станции той давно не было, но он говорил, что ему нравится тишина, которая властвует на бульваре. Никто мол не пытается пристать с беседой или влезть в душу. По его словам, там вообще редко можно было встретить прохожих. Мадам Клара заметила, что Финч оживился. Что случилось, спросила она. Этот бульвар, я о нём знаю. Что ты о нём знаешь? Что там тихо и никто не пытается влезть в душу. Мадам Клара промолчала. Если бы Финч поглядел на неё сейчас, то успел бы заметить лёгкую тень улыбки на её губах. Это наша станция, сказала мадам Клара. Нам скоро выходить. Смотри внимательнее. Она кивнула на иллюминатор. «Он вот-вот появится». Вот-вот для Финча превратилось в томительное ожидание длиной почти в пять минут. Но открывшееся вскоре зрелище того и правда стоило. Кварталы, сплошь застроенные домами, в какой-то миг раступились, и показалась широкая аллея, засаженная деревьями. Вот только самым поразительным были отнюдь не деревья, а здешние фонари». Светящиеся красноватые клубы на чугунных столбах выстраивались наподобие звёзд в созвездии и образовывали рисунок. Финч уже видел это изображение. В школе, в учебнике по препарированию и анатомированию. Это было человеческое сердце, сердце, в котором центральный ряд деревьев прочерчивал изогнутую трещину. Вид был изумителен. И Финч в полной мере оценил то, чего лишен любой, кто глядит на все это снизу. Да они даже не представляют, что там на самом деле. Вагончик плавно спустился и замер у начала бульвара. Под хриплое «Бульвар разбитое сердце» мальчик и женщина с коляской прошли через раскрывшиеся двери. Оставив их у ржавой кованой вывески, трамвай прополз несколько ярдов вдоль земли, после чего начал вновь подниматься по тросу. Вскоре он исчез, словно его и не бывало. Мадам Клара и Финч вошли по парку и двинулись по аллее. У начала бульвара стояла небольшая будочка, в нише которой темнели очертания автоматона дворника. Выглядел механоид весьма непритязательно. На нём было залатанное пальто, на ржавой голове на бикренсе сидел мятый цилиндр. Треснувшие глаза лампы автоматона не горели, а в груди его зияло чернотой замочная скважина. Ключик отсутствовал. С крюченными пальцами латунный дворник сжимал ручку механического снегоуборщика. Между тем уборка аллеи точно не помешала бы. Деревья и пустые скамейки тонули в снегу, да и дорожку замело основательно. Ноги Финча утопали по щиколотку. Няня с коляской и мальчик шли по узкой протоптанной межсугробов тропинке мимо фонарей и пустых скамеек. Возле каждой из которых стояли тумбочки аудиогазеты. Бронзовые бутоны рострубов походили на причудливые снежные фигуры. Багровые пятна света от фонарей вблизи вовсе не выглядели уютными и притягательными, они напоминали подрагивающие сгустки крови. Мадам начал был Офинч Не сейчас, оборвала его мадам Клара. Мы почти пришли. Интересно куда, подумал Финч. Здесь же ничего нет. Здесь совсем никого. И тут он увидел. В центре бульвара стояли большие часы. Стрелки на них замерли на полуночи, а маятник завис без движения. На скамейке под часами сидели двое мужчина и женщина. Оба были одеты в чёрное. С первого взгляда Финч понял, что эти двое не птицы. Они не скрывали свои длинные носы, острые подбородки и чёрные глаза. Путанные и смоляные волосы женщина собрала на затылке. В причёску были вплетены или росли в ней вороньи перья. На голове мужчины темнела труба цилиндра. Учитывая, что нептицы были покрыты снегом словно одеялом, сидели они здесь, видимо, уже довольно давно. Мужчина набросил на плечи спутницы свое пальто и обнимал ее, но та все равно дрожала от холода. Услышав хруст снега под ногами и скрип колес коляски, они встрепенулись и оглянулись. На лицах не птиц промелькнул страх, но увидев тех, кто к ним приближался, они успокоились. «О, Клара!» — обрадованно воскликнула женщина и поднялась на ноги. «Как хорошо, что ты пришла!» — последовал ее примеру мужчина. Он встал рядом со спутницей и снова ее обнял. «Мы уже и не надеялись!» Лица «не птиц» были печальными, изможденными. В каждой черточке проглядывала тревога. Финчи вдруг поймал себя на мысли, что эти существа не кажутся ему отвратительными или даже уродливыми. Они выглядели испуганными и жалкими. Мадам Клара подкатила коляску к скамейке. «Почему не надеялись?» — спросила она возмущенно. «Как я могла бросить вас?» «Мистер Карран думал, что ты не будешь противиться общему решению», сказала женщина и потерлась своим длинным носом о белую щеку мужчины. «Тогда мистер Карран непроходимый болван», заметила мадам Клара. Не птицы рассмеялись. Их смех походил на скрип деревьев на ветру. «А кто этот славный мальчик?» спросила женщина, глядя на Финча. Упомянутый мальчик оторопел от неожиданности – За всё время прогулки с мадам Кларой, если не считать девочку из подвесного трамвая, на него впервые и обратили внимание. Финч из 12-й квартиры, словно нехотя ответила мадам Клара. "Здравствуй, Финч из 12-й квартиры", сказала незнакомая женщина. "Здравствуйте", смущённо ответил Финч. "Это мистер Карран и мисс Колн", представила мадам Клара нептиц. Из двенадцатой квартиры, задумчиво проговорил мистер Карран. Из двенадцатой квартиры. Он будто пытался что-то вспомнить, а мисс Колн склонилась к Финчу, во все глаза разглядывая его волосы. Мальчику уловил исходящий от неё запах. Он не мог его назвать, но по ощущениям эта женщина не птица, головокружительно пахла затаённым ожиданием, тоской, сожалениями перед упущенным вчерашним с страхом грядущего. Такой красивый и необычный цвет, сказала она. Финч непроизвольно коснулся волос. Красивым он их цвет не считал, да и никто не считал. Помнится, его даже не хотели брать в школу из-за синих волос. Но дедушке всё же как-то удалось уговорить господина директора. Когда Финч был совсем маленьким, он опустошил флакон одного из дедушкиных лекарств, приняв его за сладкий сироп. От того его волосы и стали синими. Он уже раскрыл было рот, чтобы рассказать об этом мисс Колн, но мадам Клара бросила на него резкий взгляд, и его рот захлопнулся сам собой. «Я пришла вас предупредить», — сказала она. «Он уже спустил Кэрри с цепи?» Мистер Карран нахмурился и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Этого стоило ожидать». Финч замер, боясь сделать вдох. «Это ведь именно за ними послали Кэрри». О них он говорил на крыше. Мальчик вдруг подумал, что отчаянно не хочет, чтобы Керри настиг их. Они выглядели такими добрыми и несчастными, и в то же время, как бы противоречиво это ни было, счастливыми и влюблёнными. Он отчётливо представил тела этих двоих в окровавленном снегу и почувствовал, как в глазах защепало. Он ищет вас, тем временем сказала мадам Клара. И то, когда он нападёт на ваш след, Лишь вопрос времени. Пусть только попадётся мне, зарычал мистер Карран. Я отрежу ему нос, а самого сброшу в пропасть. Мадам Клара покачала головой. Даже Финч видел, что, несмотря на свои гневные слова, мужчина был испуган, хоть и пытался не показать этого перед спутницей. Та же в свою очередь была испугана не прикрыто. Она крепко сжимала обеими руками кисть мистера Каррана, словно птица Древесней ветку. Что же вы наделали, милые мои? с непередаваемой жалостью в голосе сказала мадам Клэр. Мы просто хотели быть вместе, печально ответила мисс Колн. Скрывать наши чувства больше было нельзя. Лицо мистера Карана презрительно исказилось. Ривен пытался украсть мисс Колн, сказал он. Но у него ничего не вышло, с совершенно детской радостью добавила мисс Колн. Меня так просто не не украсть. Я сломала ему нос. Теперь он не такой красавчик. Мадам Клара выглядела недовольной и строгой, ещё более строгой, чем всегда. Вы украли сердца, хмуро сказала она. Мисколн достала из чёрной бархатной сумки большую банку и Финчер вздрогнул. Банка была наполовину заполнена снегом, и в нём лежали два настоящих человеческих сердца. похожих на уродливые, розоватые плоды. Они наши, сказала женщина. Они принадлежат нам. Мы забрали своё. Керри придёт за вами и отберёт их. Мадам Клара отвернулась, словно ей было противно глядеть на сердца. Но вам стоит опасаться не только его. Вы теперь сами по себе, а это значит, что вы лёгкая добыча для птицелова. Финч отметил, как обе «не-птицы» разом вздрогнули от упоминания этого птицелова. «Мы были осторожны, Клара», — сказал мистер Каран. «Очень осторожны», — добавила мисс Колм. «Те, кого он освежевал, тоже были осторожны», — неумолимо сказала мадам Клара. «Он хитер и коварен. Он умеет ждать», — и безжалостно добавила. «Вы дрожите? Вы не зря дрожите». Они и правда дрожали. Мистер Карран в жилетке и рубашке и вовсе трясся всем телом, а лицо мисс Колн приобрело нездоровый синеватый оттенок. Постойте-ка, мадам Клара сорвала с руки перчатку и прикоснулась к кисти мисс Колн. Вы дрожите не от страха, но как? Как вы можете мёрзнуть? Нам так холодно, Клара, прошептала озябшими губами мисс Колн. Ты можешь нас согреть? Мадам Клара вздрогнула. Финч это увидел отчётливо. Она даже пошатнулась, как будто что-то внезапно осознала, что-то ужасное и непоправимое. "Нет", проговорила она. "Я не могу". И тут случилось то, чего не ожидала ни мадам Клара, ни нептицы. "Вы можете спрятаться у нас", сказал Финч. Все трое повернули к нему головы, а он продолжил: "У нас дома Мы там живём с дедушкой. Он не был бы против. Вы можете пожить в моей комнате. У нас не очень много места, зато там тепло, и вы согреетесь. А ещё должно быть что-то съедобное. Вы едите обычную еду. Он поглядел на няню. Мадам Клара, не птицы едят обычную еду. Что? Почему вы так на меня смотрите? Мадам Клара не моргала. В её взгляде читалось что-то совершенно новое, незнакомое. Гордость. В эту секунду она будто бы испытывала невероятную гордость, глядя на мальчика. Кажется, она даже почувствовала сожаление, что не была его няней. Но мрачность вернулась к ней буквально в следующую же секунду. К сожалению, им там не скрыться, сказала она. Керри или Птицелов найдут их на улице Тром. Им требуется особое укрытие. Финч устало обидный из-за того, что он не может помочь этим несчастным существам. "Ты очень добрый, Финч из 12-й квартиры", ласково сказала мисс Колм. "Твоя мама должна тобой гордиться". "И отец тоже", добавил мистер Карран. "Ты очень храбрый молодой человек, Финч из 12-й квартиры. Жаль, что ты не можешь нам помочь". Финчу было так грустно, что он даже не стал их поправлять касательно своих родителей. мальчику Грюму уставился себе под ноги. Никакой он не храбрый и не добрый, а бессмысленный. Есть одно место, сказала вдруг мадам Клара. Она словно пришла к какому-то решению, очень тяжёлому для неё решению. Я знаю, где вы будете в безопасности. Мы знали, радостно воскликнул мистер Колн. Знали, что ты что-нибудь придумаешь, Клара. Мы в долгу перед тобой, Клара, сказал мистер Карран. Вот адрес, сказала няня. Запомните его как следует. Склонившись к уху мистера Карана, она зашептала. Тот удивлённо поглядел на неё, но кивнул. Мы доверяем тебе, Клара. Да, доверяем. Больше нельзя терять время, сказала няня. Отправляйтесь скорее. Мисс Колн и мистер Каран, не взирая на бурное возмущение и плохо прикрытое смущением мадам Клары, по очереди обняли её. «Спасибо и тебе!» Мистер Карран протянул Финчу руку и тот пожал ее. Его кожа была на удивление мягкой и теплой. «У меня кое-что есть для тебя», сказала мисс Колн, глядя на Финча, а затем вырвала из волос длинное черное перо. Она протянула перо мальчику, и тот осторожно взял его. Оно оказалось обжигающе горячим. «Спасибо, мисс Колн», сказал Финч. Мисс Колн склонилась к мальчику и легонько погладила пальцами его щёку. От этого прикосновения Финч вдруг почувствовал, что его сейчас разорвёт на куски и просто развеет по ветру вместе со снежинками. "Торопитесь", сказала мадам Клара. Они кивнули на прощание и побрили прочь. Финч глядел им вслед. Ни птицы не оборачивались, просто шли вдаль по бульвару. Мистер Коран обнимал хрупкую мисс Колн, кутавшуюся в его пальто. Та положила голову ему на плечо. Вскоре они исчезли в ночи и непрестанно идущем в снеге. Мальчик ощутил, как заболело сердце. И это, наверное, было весьма к месту, ведь не зря они с мадам Кларой были на бульваре разбитое сердце. Няня положила руку ему на плечо. Он поглядел на нее. «Пора домой». сказала Анна. Пора домой, Финч из 12-й квартиры.